Глава 13. Эйнария гневно ткнула пальцем мне в грудь. От назревающего спора нас спас вездесущий Алиэстер. Он быстрым шагом пересек просторный коридор. Черная лента, удерживающая хвост, развязалась, и ее измятые концы устало повисли. «Уважаемые гости из Хельгура», — невозмутимо произнес советник, словно такое происходило у нас каждый день. «Вы не предупреждали о своем визите». «Я понимаю ваше негодование, господин Алиэстер», Вперед вышел высокий мускулистый мужчина в плаще. Он откинул капюшон, украшенный вышитыми листьями. Густые волосы цвета каменного угля были заплетены в косу, перекинутую через плечо. На смуглом лице выделялись светло-зеленые глаза. Цвета летней травы, обожженной солнцем. Хмурый взгляд из-под густых бровей предупреждал, что с ним не стоит шутить. Советник задумчиво потер подбородок. Вблизи стала заметна излишняя бледность кожи и чуть опущенные плечи. Интересно, за эти дни он хоть раз отдыхал? Уважение к этому человеку боролось с раздражением. Но не стоило проникаться симпатии к дартелийцам, особенно к королевским змеям. «Прошу извинить мою грубость, но вы мне кажетесь смутно знакомыми. Вы уже ранее посещали Дартелию?» «Лаонил, сын Арнмунда, правителя Хельгура». Мужчина еле заметно наклонил голову. Лейстер удивленно приподнял брови. «В прошлый визит вы выглядели немного иначе». Влаво всего лишь проснулась кровь предков. Эйнария отмахнулась, как будто это ничего не значило. Но тут ее внимание переключилось на советника. «А я? Меня вы узнали?» В глазах Хельгурки загорелся хитрый огонек, и она нетерпеливо прикусила нижнюю губу. «Не беспокойтесь, леди Эйнария, вас сложно забыть. Вот только...» Он бездумным жестом потянулся было к ее волосам, но, опомнившись, отдернул руку. «Мне казалось, что правящая семья Хельгура всегда славилась и гордилась черными волосами, как даром от предков, которых создал бог. Вы всегда чтили чистоту крови». Эйнария просияла и вытянула перед собой одну из косичек. И правда, цвет отличался. Жгучий черный разбавлялся то ли каштановым, то ли медным, а разноцветные бусины и нити добавляли красок придавая Хельгурке немного безумный вид. Весьма необычная особа. «Темные волосы выглядят мрачными, только если они не на вашей голове, господин советник». Она мило улыбнулась и подмигнула Алистеру. «Вам этот цвет очень идет». Уголок губ советника дернулся от ее слов, а на лице отразилась растерянность. Хоть что-то могло смутить хладнокровную змеюку. Я не удержался и кашлянул в кулак, пытаясь скрыть смех, который рвался из меня. Эйнария оказалась занимательной девчонкой, вот уже и советника привела в замешательство. «Благодарю вас за лестные слова, однако вынужден вернуться к своему вопросу». Но Эйнария уже его не слушала и, приметив Джеральда, бросилась на него с объятиями. «Большой брат-медведь, я так рада тебя видеть!» Вальтерсон осторожно отцепил ее руки от своей талии и отступил на шаг. Хельгурка прищурилась и недовольно надула губы. Я знаю, что ты из первых родов, и твоя кровь проснулась, даже не думая, что сможешь меня обмануть». И только после этих слов жужжащий рой в моей голове стал разлетаться по своим ульям. «Стой, стой! Ты из рода Арнвидов, кем бы они там ни были, а Джеральд... Бог назвал тебя потомком Абьернов, да еще Вигарды. Ты знаешь больше, чем все эти умники!» Я махнул рукой в сторону советника. «Говори все, живо!» «Вигарды?» Глаза Эйны округлились, а со щек сошел легкий румянец. Лаонил в мгновение оказался рядом с ней и успокаивающе положил свою руку на ее плечо. «Я же сказал тебе, Ланкает, что вегарды, мертвые...» Рык Джера эхом разнесся по коридору. Мое подозрение только усилилось. «Почему он так настаивает на их смерти?» «Довольно!» Алистер повысил голос, привлекая к себе внимание. Уважаемые гости из Хельгура, потрудитесь сначала объяснить цель вашего визита. Мы — потомки первого рода лесных орлов-арнвидов, которых создал средний бог Саим. В нас течет кровь первых исполинских зверей, и мы связаны с богами и матерью землей. Лаонил говорил спокойным тихим голосом. Мы почувствовали, что проклятие Дартелии протянуло дальше свои щупальца, а великий цикл завершился неподобающе. Эйна дернула плечом, сбрасывая его руку. «Вы все допустили огромную ошибку. Ваши земли сгниют, и вы все вместе с ними из-за собственной слепоты. Я чувствую, что здесь больше нет души Маэль, но вот древний бог Ниим, что вы с ним сделали?» Алиэстер обвел взглядом стражу, потом искусно расшитые гобелены с изображением волка и тяжело вздохнул. «Здесь точно не место для обсуждения таких вопросов. «Вижу, что вы достаточно осведомлены о произошедшем». Он повернулся ко мне. «Лорд Ланкайт, вам решать, отвезти их туда или нет?» Я недоверчиво посмотрел на советника, никак не ожидая, что он оставит право выбора за мной. С одной стороны, мне не хотелось подпускать к Эмилию никого, кроме Джеральда. С другой, Хельгурка назвала такие же странные имена, как и Нейм. Подумав, я отрицательно качнул головой. «Почему я должен безоговорочно верить тем, кого вижу в первый раз?» Лаонил в несколько шагов преодолел расстояние между нами и слабо ударил кулаком в мою грудь. «Смотри!» Голос не звучал угрожающе, но желание ослушаться пропало сразу. Он стал развязывать кожаные наручи и, откинув их в сторону, закатал свободный рукав рубашки, обнажая кожу. Его запястье оплетал витиеватый узор из листьев и повторяющегося символа. Всем из первого рода в Хельгуре, как только проснется кровь предков, наносит несмываемый узор. Тебе он должен быть знаком, Хельгурец, отказавшийся от корней, носящий имя велеросцев. Я узнал его. Память услужливо подкинула воспоминания о руках матери, которые гладили меня по голове. Перед глазами часто мелькал замысловатый рисунок. Но она никогда не говорила о нем, а я был слишком мал, чтобы понимать его значение или спрашивать о происхождении. «И что теперь?» Я отодвинул его руку и кивнул в сторону Эйнарии. «Она уже сказала, что я ваш названный брат. Не буду лгать, узор мне хорошо знаком. Но сейчас он ничего не значит, даже будь я вашим потерянным дядей, братом, отцом да кем угодно». Душа того человека, в чьем теле сейчас первый бог, цела. На краткий миг глаза Хельгурки стали полностью зелеными, закрывая весь зрачок, внутри которого будто бы вспыхнул пожар. Но наваждение продлилось недолго. Что ты хочешь сказать?» Хельгурка не могла знать про Эмилия, она лишь сделала разумный вывод. «Отведи меня к нему и узнаешь. Я вижу, что тебе нужна та душа, но до нее не достучаться. Тело смертного не приспособлено для Бога, сосуд слаб. Ты игнорируешь свои корни и кровь, но тогда голос разума в тебе должен быть сильнее». Я выдержал ее взгляд, от которого исходило такое же противное и мерзкое чувство, как от Этана и Неима. Огромный коридор показался слишком маленьким и душным. Колонны давили своим весом, мешая свободно дышать. В теле стало горячо, словно кровь нагрелась и разносила тепло по венам. Кем бы ни была, на самом деле дочь правителя Хельгура, но она точно знала больше, чем могла сказать. «Хорошо. Твоя взяла». Не успел я выбраться из ужасного подвала, как опять направлялся в свою пыточную темницу. Никогда бы не подумал, что обычные легенды могут перевернуть мир и разрушить его. Странная Хельгурка уверенно спускалась по полуразрушенным ступеням. Я же ощущал себя местным дурачком, который ничего не понимал. Слова Лаонила о первых родах, которых создал бог, казались полнейшей чушью, как и то, что во мне тоже текла их кровь. Они прибыли в Дартелию внезапно. Что за чудесное решение проблемы? И такой поворот не вызывал доверия. Скрип несмазанных петель вернул меня в сырой подвал. Эйнария, не дожидаясь, пока Вальтерсон и Советник зайдут в темницу, хмыкнула и, растолкав их локтями, вошла первой. Алистер удивленно остановился и украдкой потер предплечье, на которое пришелся тычок от Хельгурки. А сила у девчонки была. Факелы все еще ярко освещали помещение, и Советник удивленно посмотрел на большое зеркало в золотой раме. А оно здесь как оказалось? Джеральд в ответ безразлично пожал плечами. «Ты привел больше зрителей для своих жалких пыток, мой дорогой Христианхен!» Но им пришел в себя и больше не лежал на полу, проклиная всех. Он прислонился к каменной стене и, чуть прикрыв глаза, наблюдал за нами. Черная паутина вен странным образом сползла от виска к шее. Из раны от ножа, чуть ниже подбородка, сочилась кровь, которая пропитала рубашку. Вальтерсон не соврал. Те символы, начертанные на оружии, могли действительно нанести вред Богу. Пытки? Эйна подскочила ко мне и, схватив за жилетку, тряхнула. Ты окончательно решила позорить наш рот? Пытать Бога, да как ты посмел? Она опустила бархатистую ткань и обвела гневным взглядом остальных. Как вы все посмели? Ее голос звенел. Безмозглые люди, позабывшие свои корни. Без древнего Бога вы бы все уже давно сгнили. «Мы и с ним гнием, если ты не заметила». Мне хотелось выплюнуть эти слова Хельгурке в лицо. «Корни, боги, докатись это все в преисподнюю. Верните мне моего короля». «Может, не стоило нам приезжать, сестра?» Серьезно, без тени улыбки проговорил Лаонил. Эйна сразу успокоилась и качнула головой. Деревянные бусинки в ее волосах глухо стукнулись друг об друга. Она подошла к решетке и, припав на одно колено, склонила голову. Лаонил повторил ее движение. «Последние из рода Арнвидов приветствуют вас, о великий бог Наим, и приносят благодарность за древо жизни, которое мы оберегаем по сей день». Наим удивленно приподнял брови и оторвался от стены. «Арнвиды? Вы все еще живы? Я думал, что вас всех уничтожили. Если бы с меня сняли цепи, то я мог бы лучше вас почувствовать, как и того медведя». Бог мотнул головой в сторону Джеральда и поморщился. «Так зачем вы сюда пришли?» Его голос стал другим. Из безумного бога он на глазах превращался в человека, располагающего силой, ведавшего истины. Эйна подняла голову. «Великому богу стоит оставить этот мир и вернуться к братьям, а землю, как и прежде, верить первым родам. Земля людям, небеса богам». Наим прищурился и разразился безумным хохотом. Все же мне показалось, что он стал другим. «Девочка!» «Ты пришла сюда, чтобы указывать, что делать Богу?» «Я пришла, чтобы восстановить мир и изгнать проклятие!» Хельгурка сжала кулаки. «А если я не желаю мира?» «Всегда есть вариант сгнить в смертном теле». В голосе Вальтерсона слышалась несвойственная ему издевка, как будто у него были свои мотивы ненавидеть Нейма. Эйна недовольно покосилась на Джеральда, явно не одобряя такое поведение. «Бог приоткрыл рот» но потом словно передумал и, опустив веки, прислонился к стене. «Уберите зеркало, и мы поговорим». Все-таки оно его раздражало. Не дожидаясь указаний советника, я неохотно перенес зеркало к выходу и развернул его к стене. «И как ты хочешь вернуть меня, потомок Арнвидов, и избавиться от проклятия? Древо жизни связано с колодцем мироздания и древними богами. Предания говорят, что вы потеряли путь домой, потому что благословили первых Дария и Маэль. «Их душ больше нет в этом мире, и никто вас здесь не держит. Вы не связаны клятвами, а значит, можете снова найти путь с помощью древа». Наим склонил голову на бок и внимательно посмотрел на Эйнарию, явно заинтересовавшись ее предложением. «Вы предлагаете выбор — гнить здесь в подвале или вернуться к братьям?» «Правильно мыслишь, Нейм. Я не смог удержаться от едкого замечания». Он перевел на меня взгляд и ухмыльнулся. «И тебя устраивает такой конец партии, мой дорогой друг?» Его голос звучал ровно, но я почти кожей ощущал скрытый смысл в его вопросе. «Более чем». Наим прищурился, одарив меня легкой улыбкой, и потом резко распахнул глаза. «Что же, дитя Арнвидов, я могу довериться тебе». Мы сидели за огромным столом, а мне хотелось оказаться на небольшой кухоньке вдыхая знакомые ароматы выпечки и специй. Всегда ненавидел этикет и двуличных знатных особ, которые лебезили каждый раз, оказавшись перед королем и его свитой. Противные воспоминания из детства преследовали меня, когда при прежнем правителе Велереса я чувствовал себя ничтожеством, недостойным дышать с ним одним воздухом. Не о таком будущем мечтали велеросцы. Эмилий тоже не был идеальным королем. Слабый в своей человечности и доброте, Слишком открытый и светлый. Он не умел плести интриги и управлять армией. Поэтому у него всегда были я, Вив и отец. Мы делали всю дурно пахнущую работу за Эмилия, а он даже не догадывался о ней. Но стоило увидеть, как народ любит его и готов отдать свою жизнь за солнце Велероса, уверенность в нашем с отцом выборе крепла. И если бы потребовалось еще раз убить бывшего тирана и возвести наивного и честного кудряшку Эми на престол, то я сделал бы это не раздумывая. Сигурд говорил, что перерождение первых уже происходило, но только 18 лет назад звезды сошлись и ознаменовали конец цикла. Но первый раз его завершили вы? Вив, уставшая, но сосредоточенная, перекладывала перед собой свитки. Глупые северяне. Эйна оттолкнула от себя пустую тарелку. Танморовцы хотя бы знают, что такое цикл жизни. А звезды? Причем здесь звезды?» Хельгурка издала звук, напоминающий вой, и запустила пальцы в копну волос. Лаонил сидел рядом с ней и размеренно поглощал еду. Создавалось ощущение, что он может в любой момент разнести всю залу в щепки, но усиленно пытается сдерживать себя. Такое же впечатление производил Вальтерсон. Не хотелось бы оказаться рядом с этими двумя, когда они потеряют над собой контроль. Смею заметить, что Хельгур не жалует Танмор. Советник крутил бокал в руке и наблюдал за гостями. На то и есть веские причины, господин Алистер. Лаонил оторвался от трапезы и провел ладонью по столешнице. Северяне заблуждаются насчет древних богов и мирового порядка. Только первые знали, как правильно завершить цикл. Звезды не предсказатели. Это всего лишь старые сказки и совпадения, в которые верит народ Танмара. А вы разве нет? Мы дети природы. Знаем, как жить с ней в гармонии и чтим кровь предков, которая течет в наших венах. А цикл, который вы завершили...» Виф оторвалась от своих заметок. Эйна переглянулась с Лаанилом и протянула. Лау! им следует рассказать. Мы не можем просто взять и увезти древнего бога. Они уже поверили словам северян и посмотри, к чему это привело. Лаонил нахмурился и сжал кулаки, но все же утвердительно кивнул. На все воля священной земли и древних богов. Эйна отстегнула стали поясную сумку. И, пошарив в ней рукой, достала свернутый пергамент, перевязанный веревкой с печатью Хельгура в виде дерева. Это не настоящее письмо, но его переписывал лично мой отец. Она прижала его к груди и, поднявшись со стула, подошла к советнику.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 И надеюсь, что мои послания дойдут до вас с учениками древнего бога Наима. Каждое последующее слово, произнесенное советником, обрушивало на меня вес истины. Я чувствовал, как она придавливает меня к полу, не позволяя распрямиться. Дышать стало тяжело. Вивея застыла с приоткрытым ртом, ее красные глаза еще больше налились кровью. Легенда лживы, истина в моем письме.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 Советник провел дрожащей рукой по лицу так, как будто к нему прилипла паутина, и он пытался ее снять. Я дернул плечами, подавляя в себе желание облиться ледяной водой из горного родника. Если верить этому письму, то Наим вовсе не был безумным злом. Его предали, сгноили в подвале, лишили всего. вегарды! Вот почему он так взбесился при их упоминании. Я взял кружку и одним глотком осушил ее, но так и не унял жажды. Необъяснимое чувство того, что все услышанная правда укоренилась внутри, подобно живучему сорняку. «Цикл, который вы завершили...» — голос советника звучал непривычно хрипло. «Вовсе не цикл». Эйна качнула головой. «Северяне верят правде, оставленной вегардами, и мы не знаем, что в ней кроется». «Королю Бар. Нет, душе Маэль суждено было покинуть наш мир при любом исходе?» На мгновение Алистер показался потерянным и одиноким. Чтобы цикл завершился подобающий законам мироздания, следовало разорвать связь между древним богом и жертвенной душой, после чего бог освободился бы и нашел дорогу к братьям. Проклятие разрушилось вместе с ним, и на смену пришел бы новый цикл. Но бог остался без сосуда, а потом вы его заковали в цепи. «Он освободил меченных и устроил бойню!» Я вскочил и стукнул кулаком по столешнице. «А вы смогли бы остаться всепонимающим и всепрощающим, лорд Ланкает, после того, что теперь знаете?» Ланил спокойно смотрел на меня. «Успокойся, Кристиан!» — голос Вивея стал суровым. «Если верить вашему письму, Вигарды в прошлом выступили против Бога. Тогда зачем им было оставлять указания, как разорвать связь между Богом и Маэль? Почему они перешли на сторону противника?» Они должны были быть благодарны королю и его потомкам, а не идти против них. «Вот уж чего я точно не хочу знать, так это того, что было в голове у вегардов». Эйнария топнула и скрестила руки на груди. «Они вырезали рот волков. От медведей тоже почти никого не осталось. Лишь мы смогли сохранить свою кровь. Вегарды точно не на стороне первых родов. И если бы я встретила хоть одного, то разорвала бы на куски». Вальтерсон сидел напротив и мне было отлично видно, как на последних словах Хельгурки мышцы на его лице напряглись. Я опустился на стул и закинул ногу на ногу. «Вигарды мертвы, так, Джеральд?» Один невинный вопрос, и я удостоился тяжелого взгляда. «Верно. Я доверяю брату-медведю». Эйнария опустила руки. «А значит, сейчас первым родам ничего не грозит. Нам лишь нужно вернуть древнего бога к братьям». И для этого вам нужно перевести короля Эмилия в Хельгур к Древу Жизни. Советник громко вздохнул и, поднявшись со стула, стал расхаживать по зале. Как я понимаю, откуда на земле Хельгура появилось древо, лучше спрашивать у первого бога. О, небеса, никогда не думал, что столкнусь с таким. Леди Инария, а что будет с телом и душой короля Эмилия? Виф не отрывала взгляд от Хельгурки. Она походила сейчас на дикую кошку. Ее худые плечи были напряжены, будто она готовилась к нападению. «Душа вашего короля выберется из заточения и станет свободной, а древний бог сможет вернуться к братьям. Нам нужно успеть к древу до ближайшей полной луны». Эйнария говорила и смотрела уверенно. «Но я чувствовал ложь не в голосе, а в нервно дернувшемся пальце на руке, которое она тут же прикрыла складками плаща. Им тоже нельзя было верить». Чем больше фигур появлялось на доске, тем запутаннее все становилось, что возвращало меня к мысли. Только одному существу в этом мире была ведома истина. «Теперь мне известна твоя история». Я зажег новые факелы, рассеивая тьму в сыром подземелье. Зеркало так и осталось стоять возле стены, укоризненно поблескивая золотой рамой. «И кто же тебе ее поведал?» — хмыкнул Нейм. Я сел перед прутьями клетки на каменный пол и положил перед собой сверток. Разговор предстоял долгий и изнуряющий. Развернув ткань, я разложил хлеб, мясо и сыр. А рядом поставил кувшин с вкусно пахнущим дарталийским морсом. Впервые мне пришлось отказаться от вина, хотя желание напиться до беспамятства очень манило. Первосвященник Ион. Наим резко подался вперед, и цепи загремели. «Как?» Искренняя горечь, наполнившая его голос, обескуражила, и моя рука замерла в воздухе. «Сначала ответь, тебя действительно можно вернуть на небеса». Справившись с удивлением, я достал из чехла нож и стал тонко нарезать кусок мяса. «Вернуть меня с помощью древа жизни?» Наим чуть отодвинулся. «Сообразительная девочка». «Так это возможно?» Я разложил сыр и мясо на куски хлеба и протянул один через прутьи и решетки. Не знаю, нужна ли пища богам, но телу, которое ты занимаешь, не помешает поесть. Наим шумно втянул носом воздух и на коленях подполз к моей руке. Он еще раз принюхался и вгрызся зубами в еду. «Как же давно я не чувствовал вкуса человеческой пищи», — сказал он довольно, проживав. «Отвечая на твой вопрос, не уверен, но шансы велики». «Ты так спокоен?» Я отпил из кувшина напиток, похожий на кисло-сладкий холодный отвар из смеси трав и ягод. Из нас больше ты должен волноваться о том, что душа твоего обожаемого короля будет уничтожена. В случае неудачи я снова обрету клетку из пустоты и забвения до того момента, пока вся земля не сгниет, а вы вместе с ней. Постой! Жидкость выплеснулась из кувшина на пол. Глупый мальчишка! Наим сел поудобнее и беззлобно улыбнулся. Я потерял свою физическую форму, и мне нужен сосуд, чтобы вернуться обратно. И постасть волку утрачено, а истинное тело сгнило. Угадай, что будет с душой твоего короля, когда мы окажемся в небесном саду. Он умрет, Христенхен, навсегда. Я даже не могу обещать, что он переродится, но вы спасете землю ценой всего лишь одной души. А тебе не все равно? Внутри поднималась волна жара и гнева. И задать вопрос спокойно далось с особым трудом. «Не богу признавать правоту человека, но мое положение невыгодное. Потомок Обьернов верно сказал, я сгнию в этом теле. Мне нужен подходящий сосуд, а тебе твой король». Но все словотворцы умерли, стали прахом. «Мне нужен один живой вегард. Саим наделил их рот частью своих сил, и их кровь подойдет как нельзя лучше. Хотя о таком соседстве даже думать противно». «Делить тело с предателем, чьи цепи сковывают меня и лишают сил». Лицо Наима скривилось от омерзения. И снова все сводилось к таинственным защитникам Земли. Мне уже самому не терпелось добраться до них и увидеть собственными глазами. Слишком много шума вокруг предателей. «Вигарды мертвы», — повторил я слова Вальтерсона, хотя сам в них не верил. «Они часть этого мира, как и первые роды. Если живы одни, значит живы и другие». Пока по этой земле ходит хоть один потомок трех родов, кровь вегартов будет взывать к ним. Саим постарался, создавая нерушимые оковы. Нам нужно на север, на их родину. Опять Танмар. Теперь я был уверен, что Сигурд замешан в этом, как и Вальтерсон. Если на мне будет меньше цепей, то я смогу их найти. им прищурился и склонил голову к плечу. Его манеры, взгляд и жесты выглядели отвратительно и не шли Эмилию. Но в краткие моменты глаза отказывались верить тому, что передо мной другой человек, с которым нужно быть внимательным и изворотливым, продумывая ходы наперед. «Хитро, но я не поддамся на это. Ты хочешь найти дорогу в свой небесный сад в теле Вигарда? Так легко? Какая твоя настоящая цель на им?» «Если я скажу, что хочу отомстить Вигардам и вернуться к братьям, то ты поверишь мне?» «Нет». Усмехнулся я. «Но ты хочешь спасти это тело и душу, поэтому у тебя есть два пути — привести меня в Хельгур и спасти мир, но лишиться своего короля, или сначала спасти своего короля и привести меня в Хельгур в другом теле?» Я протолкнул через прутья оставшийся хлеб с мясом и прислонил кувшин, подперев его сложенной тканью так, чтобы можно было из него пить без рук. Потом встал и направился к выходу. «Ты не сказал про Иона?» Я помедлил, обдумывая, насколько опасно будет сказать ему правду. У первых родов сохранилось письмо, написанное первосвященником Ионом. В нем говорится о предательстве Дария, о том, как бог сгнил в темнице, а вегарды уничтожили первые роды, и о том, что Маэль — настоящая правительница Дартелии. Но им горько рассмеялся. И он даже тут не смог забыть о своей сестре. «Мой дорогой ученик...» Значит, то письмо действительно оказалось правдой. Душа Маэль, которая переродилась в теле Барди, была на самом деле первым правителем? «Нет, Христианхен», — Наим посмотрел прямо мне в глаза без ухмылки или издевки. «Она была возлюбленной и супругой первого правителя Дария. И он всегда считал, что народ и сам Дарий обязаны своей жизнью, Маэль. И с этим сложно спорить. Без нее я не пришел бы на землю, не повлиял на цикл жизни» а она не принесла бы мне в дар свою душу. Но Маэль не правитель. Она — светлая надежда, которая обернулась погибелью. Благодарю тебя за твой ответ. Я запер двери и, стремительно поднявшись по лестнице, выбежал в сад. Сердце бешено колотилось. Передо мной был вовсе не тот безумный наим который предстал на площади. В клетке, как столетия назад, сидел древний бог, доверившийся людям и познавший боль предательства — я захотел узнать его историю. Почему он решил остаться? Что произошло с ним? Тело дрожало, как при лихорадке. Кожа пылала, и даже свежий ветер не мог остудить ее. Выбор. Дуралей Этен тоже стоял перед таким выбором. Спасти весь мир или спасти ее? Готов ли я был поступить так же? Отречься от своей клятвы во благо всего живого? Отец смог подчиниться бывшему королю ради высоких идеалов и целей, И ему удалось добиться своего. Он всегда был голосом разума, а я... В тебе течет кровь жителей Хельгура, а значит, и сердце у тебя такое же большое, как и у них. Оно никогда не обманет тебя, Христианхен. Следуй за ним, мой побег бутылочного дерева. Мама следовала за велением сердца и умерла. Но что остается делать мне? Я знала, что найду тебя здесь. Голос Вив заставил меня вздрогнуть. Она закуталась в вязанное покрывало, сложив его в несколько раз. Смотря на то, как ее плечи опустились, а извечно прямая спина сгорбилась, можно было подумать, что накидка по весу не уступает рыцарским доспехам. Худые пальцы с силой сжимали края кружева и еще больше растягивая тонкую вязку. «Здесь все чужое, холодное и блестит показной роскошью. Я не могу спать и есть». «И поэтому ты решила избегать подвала и не смотреть на то, что осталось от Эмилия? Да еще и предложила убить его?» «Я не злился на нее и не упрекал, но эту ношу мы должны разделить поровну, как обещали». Вив сильно закусила губу, и на ней выступила капелька крови. Рука привычно взметнулась к ее лицу, а пальцы осторожно стерли алую жидкость. Она качнулась и, сделав неуверенный шаг вперед, уткнулась лбом в мое плечо. Порыв ветра взметнул потускневшие волосы, а я приобнял Вив одной рукой, успокаивая. «Ты уже отправил предупреждение дяде?» Тишину нарушал лишь скрип веток, царапающих стены. «Значит, отправил». Она подняла голову. «Ты же понимаешь, что это грозит войной?» «Дартелия стала несостоятельной страной без правителей поддержки. Сейчас будет еще хуже. Нам следует подготовиться». «Если дома узнают, что они лишились солнца Велераса из-за Дартелии...» Вив замолчала на мгновение, а потом заговорила, и в голосе ее слышалось пронзительное отчаяние. «А ты...» Будешь сражаться за Велерос? Доверишься Хельгуру или... Было бы правильно следовать оговоренному с отцом плану, но я всегда действовал только в своих интересах. Иногда они совпадали с общими, но сейчас мне пора пойти другим путем. Мог ли я все скрыть от Вив и просто оставить ее здесь одну среди дартелийцев? Нет, Эмили бы никогда мне этого не простил. Ты веришь всему, что сказала та девушка? Она качнула головой. Раньше мы втроем любили шутить, что даже если весь мир обернется против нас, то это не разрушит наши узы. Пришло время из шутки сделать правду. Вив, я обхватил ее предплечье. Ты должна довериться мне. Я хочу забрать Эмилия и отправиться в Танмар. Она испуганно смотрела на меня и молчала. Да, я перекладываю ответственность за страну на отца. Ты с нами? Эмилия не вернется, если мы отведем его к древу жизни, верно? Виф не дождалась моего ответа и продолжила. Он не простит нас. Мне плевать, простит Эмилий или нет. Если я смогу вернуть его, то пусть хоть вечность со мной не разговаривает и злится. Ты с нами? Мы не отличаемся от Этана. Он выбрал своего короля, предав мир. И мы поступаем так же. Нет, мы просто привезем в Хельгур шкуру Наима в теле какого-то Вигарда. В Дартели нас никто не станет слушать и не пойдет на риск. «Надеюсь, что ты, лорд Ланкайт, все мне объяснишь. И про Вигардов, и про Хельгур». Виф высвободилась из моих рук и ткнула пальцем мне в щеку. «Я с тобой, как и всегда, Кристиан». Она развернулась и быстрым шагом направилась к арке, служившей входом в замок. Ее спина гордо выпрямилась, а походка приобрела уверенность и твердость. Перед тем, как зайти, Виф обернулась и тихо произнесла Прости за то, что сказала тебе раньше про Эмилия и его душу. Надеюсь, что ты не последовал моему совету. Вив скрылась за каменными стенами и уже не могла расслышать моего ответа: Поздно, я уже совершил ошибку и оставил шрамы. Снова.